Часть первая. Осень 1945 года. Мир. Конец войне. Площадь разрушений 43,5 квадратных мили в четырех крупнейших городах Японии. Токио, Нагоя, Осаке и Кобе. Япония. Пустая оболочка. Первая реакция американских корреспондентов — изумление тем, как истощены японцы. Работать усерднее и дольше с таблетками амфетамина «Филопон». Продаются в удобных упаковках по 20, 50, 100 и 500 таблеток. «Эй, детишки! Из желудей можно приготовить крекеры, конфеты, хлеб. Собирайте желуди, чтобы наесться досыта. Вашингтон». Возвращение игрушек и игр на полке магазинов сегодня стало еще ближе, так как Комитет военно-промышленного производства отменил приказ об ограничении Л-81. Примечание. Limitation Order. Л-81. 30 марта 1942 год. Приказ об ограничении, запрещающий производство игрушек, содержащих ценные материалы — железо, сталь, цинк и вискозу, которые составляют более 7% от их веса. Существующие игрушки с содержанием материалов выше этого количества можно было продать до 30 июня 1942 года. Конец примечания. Станция Уэна сообщает о том, что вынуждена ежедневно утилизировать до шести трупов умерших от голода. «Япония превратилась в нацию четвертого сорта», заявил генерал МакАртур газете «The Chicago Трибьюн». Она не сможет снова стать сильной нацией. Глава первая. Жестянщики. В японских магазинах игрушек можно увидеть микрокосм японской жизни. Уильям Эллиот Гриффис, 1876 год. Игрушки не так безобидны, как кажется. Игрушки и игры — предвестники серьезных идей. Чарльз Имс. 1961 год. Разъезжая на автомобилях, собранных в Детройте, американские победители исследовали страну, которую поставили на колени. Разрушения, вызванные месяцами обстрелов зажигательными бомбами, были почти за гранью вообразимого. Перед началом войны в Тихом океане в 1941 году Токио был третьим по величине городом на Земле с населением почти 7 миллионов человек. Из-за мобилизации... Потерь среди гражданского населения и массовых эвакуаций к осени 1945 года от этого числа осталось меньше половины. Тоже можно сказать и о самом городе. «Скелеты железнодорожных вагонов и локомотивов стояли на путях», писал военный корреспондент Марк Гейн о своей первой поездке в разрушенный мегаполис. Трамваи остановились там, где их настиг огонь, который деформировал металл, Разрывал провода над крышами и сгибал железные опоры, словно те были из воска. Сожженные автобусы и автомобили остались брошенными у обочин. Такова была рукотворная пустыня, ужасная, необитаемая и туманная из-за пыли, поднимавшейся над разбитым кирпичом и цементом. Обгорелые тела все еще лежали под завалами, заполняя смрадом молчащие улицы. Единственным звуком технической цивилизации в этом мрачном пейзаже было громыхание американского джипа. Грузовик армии США, грузоподъемностью четверть тонны, полноприводной, командно-разведывательный, как он официально назывался, был создан для перевозки вещей, не более того. Массово выпускавшийся для военных целей автопредприятиями Уиллис-Оверленд и Форд, джип был несокрушим но не слишком удобен. В квадратной и незащищенной от непогоды машине было тяжело ездить подолгу. Невзрачный, но надежный автомобиль был простым и в то же время ярким, и сами американцы это знали. Дошло до того, что генерал Эйзенхауэр назвал этот джип одним из четырех средств, обеспечивавших победу стран-союзников, наряду с грузовым самолетом дуглас c Си-47», «Базукой», И атомной бомбой. Остаток десятилетия Япония провела под оккупацией иностранных военных, буквально собирая по кусочкам свои главные города. Джипы все это время свободно разъезжали по улицам. У взрослых японцев эти машины вызывали сложные чувства потери и тоски, печальный символ капитуляции и бессилия. Для детей они представляли собой шумные и быстрые аппараты со сладостями, раздающие вкусы американской культуры. Батончики Хэрхейз, жвачки Базука и сигареты Лаки Страйк. И они действительно источали своеобразное очарование. Пучеглазые фары и радиатор с семью прорезями напоминали лицо с широкой улыбкой, как будто джип был шаржем на машину. Всем известное название, похоже, в самом деле взято из комиксов о моряке Папае. Его верный спутник Юджин джип — впервые появился в 1936 году. Он напоминал Пикачу своей эпохи — желтое пушистое, фантастическое создание, издававшее лишь односложный звук — джип, который напоминал джипи. Аббревиатура от «General Purpose», ставшую еще одним прозвищем автомобиля. Примечание. «General Purpose» в переводе с английского «общего назначения». Конец примечания. Официально оккупация длилась до 1952 года, когда большая часть Японии снова обрела независимость согласно новой конституции, созданной американской стороной. Окинава пробыла под контролем американцев еще два десятилетия. Хотя на основании заключенного между США и Японией договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, более известного как ANPO, ANPO – аббревиатура его японского названия. Там по-прежнему оставались джипы. Соглашение было весьма предвзятым и неприемлемым для измученного войной гражданского населения. Уже с первой строки оно обязывало Японию разместить на всей территории несколько американских военных баз, действующих независимо от японских законов, то есть согласиться на постоянную оккупацию островов. Полиция должна была отдавать честь, когда американские солдаты с ревом проезжали мимо, Неважно, была ли это официальная поездка или прогулка с местными девушками. Первыми английскими словами, которыми овладели в те послевоенные годы японские дети, были "hello" здравствуйте, "goodbye" до свидания, "give me chocolate" дайте шоколадку и "джип". Полное разрушение промышленного сектора в 1945 году уничтожило производственную базу Японии. Это сокрушительный удар для любой страны и вдвойне для столь одержимой материальными благами, как Япония. С самого первого своего контакта с Западом в 1854 году Япония полагалась на промышленные товары, чтобы навести мосты с внешним миром. Неожиданное появление американского военного флота в японских водах в середине XIX века вынудило правительство Японии завершить более чем 200-летнюю добровольную изоляцию. Американцы бесспорно предполагали, что найдут готовый к эксплуатации отсталый народ с низким уровнем жизни, а обнаружили динамичную экономику потребления. В стране не только удовлетворялись повседневные нужды граждан, но также издавались книги, производились мебель, изделия ручной работы, украшения и модные аксессуары для массового покупателя. Даже в доиндустриальные времена жители Японии приобретали и высоко ценили предметы роскоши. Коробки образные и буквальные определяют японскую материальную культуру. Искусно упакованные коробки бенто знакомят с ингредиентами блюд и пробуждают аппетит. Примечание. Бенто японский термин для обозначения упакованной в специальной коробочке еды, которую они берут с собой, чтобы поесть на работе поездки в школе. Конец примечания. Сложные ограничения хайку, всего три строки из пяти, семи и пяти слогов, направляют поэтическую силу автора на творчество, и получается своеобразное стихотворение. То же касается искусства упаковки. В эстетику презентации вкладывают столько же усилий, сколько и в сам товар. Будь то тщательная сервировка блюд высокой кухни «Кайсеки», или же оформление подарков в конвертах или коробках. Обертка бывает столь замысловатой, что может составить конкуренцию содержимому. Такие удовольствия в упаковке — порождение традиционной кастовой системы, при которой граждан распределяли по их собственным коробкам. Самураи на вершине социальной вертикали. За ними следуют фермеры, ремесленники и в самом низу — торговцы. Но страсть к упаковке — пронизывает все слои общества. Для повседневных покупок на улице используют удобную ткань фуросики, а в роскошных хякатен встречается тщательная упаковка товаров. Слово хякатен дословно переводится как «сотни вещей» и обозначает традиционный аналог того, что мы сейчас называем универмагом, а японцы — дипаато. Примечание. Дипаато — От английского «Department Store» — универмаги. Конец примечания. Вовсе не совпадение, что Япония — родина двух самых первых в мире таких заведений, Мацудзакая, основанного в 1611 году, и Мицукоси, история которого уходит корнями в 1673 год. Эдо, как назывался Токио до 1868 года, с миллионом жителей считался самым густонаселенным городом мира, большую часть 18 столетия. На протяжении жизни многих поколений такие универмаги, как Митсукоси и его многочисленные конкуренты, гордились тем, что продавали самые лучшие товары для разборчивых городских покупателей. Изысканное кимоно, красиво обработанную домашнюю утварь, Ювелирные украшения и аксессуары, изысканные блага любого рода от конфет до игрушек. Все это упаковывали и с глубоким поклоном подавали покупателю. Торжественность подачи почти так же важна, как и содержимое. Упаковка всегда была чем-то большим, нежели просто защитой от непогоды. Она сама являлась своеобразным видом искусства, демонстрацией уважения к предмету и к покупателю одновременно. А что могло скрываться внутри этих изумительных коробок? В конце XIX века солидные книги с гравюрами, керамическая посуда, модные аксессуары, парча и другие удовольствия, предназначенные для искушенных японских покупателей, так очаровали западных художников, что те стали подвергать сомнению давние представления об эстетике и дизайне. Импрессионисты и их последователи — Дега, Уистлер — Ван Гог и Тулус Лотрек погрузились в забавные творения Куниоси и Хокусая, чтобы освободиться от ограничений консервативного европейского стиля. Вскоре японские вещи стали менять представление о культуре. Чарльз Тифани использовал японские изыски, чтобы поднять скромный канцелярский магазин на уровень лучших поставщиков американских городских изысков. Знакомые предметы роскоши, такие как расчески, столовые приборы, серебро и витражи, он украсил экзотическими мотивами, которые вдохновлены работами Хокусая и других художников или просто скопированы с них — рыбы, черепахи, цветы, бабочки и насекомые. Таков был эффект от первой встречи западного мира с изделиями ручной работы японских мастеров «Сёкунин». Японцы вкладывали сердце и душу в свое ремесло, потому что мастерство было их предназначением, едва ли не социальным заказом той эпохи. Опираясь на зачастую жестокий процесс обучения боевым искусствам, традиция «сёкунин» ставит новаторство на второе место после освоения избранной техники, обработки и подачи. Только после многолетней рутинной работы можно стремиться к созданию чего-то нового. Вы бы назвали это мышлением в рамках. Забавно, что при повышенном внимании к деталям, форме и этикету сохранялось ощущение игривости, больше всего поражавшее первых исследователей этой экзотической страны. Американский педагог Уильям Эллиот Гриффис записал в 1876 году «Мы не знаем ни одной страны мира, где так много магазинов, игрушек и так много ярмарок для детей». Магазинами, заполненными как рождественский чулок, яркими игрушками изобилуют не только улицы больших городов. В маленьких городах и деревнях также можно найти одну-две детские ярмарки. Пока западные законодатели вкусов жадно потребляли орнаменты, стеклянную посуду, ткани и другие блага для взрослых, в Японии конца XIX века костяк активно развивающейся экспортной промышленности составляли игрушки. К тому времени средневековой кастовой системы уже не существовало. Модернизация и достижение западного уровня стали самыми важными задачами. Одним из путей их решения стал экспорт. Производство игрушек было и остается доходным бизнесом. Германия, Великобритания и Франция боролись за лидерство в поставках детям всего мира кукол, лошадок-качалок и железных солдатиков — а Япония наблюдала и завидовала. Хаос Первой мировой войны предоставил ей возможность, которой она долго ждала. В 1915 году в Сан-Франциско проходила панама тихоокеанская международная выставка, и ее роскошная экспозиция была до краев наполнена куклами-неваляшками Дарума из папье-маше, миниатюрными бумажными зонтиками, целлулоидными фигурками и изящными фарфоровыми куклами от мастеров игрушек из Токио, Нагои, Киото и Осаки. Правительство Японии заявило о своих амбициях и на этой, и на других всемирных ярмарках. Довольно скоро, благодаря дешевой рабочей силе, японские производители игрушек обошли западных, представив многообразие товаров по доступным ценам. Опытный японский мастер мог зарабатывать в день столько, сколько американский специалист требовал за час. Изготовители игрушек из страны восходящего солнца оказались столь искусными, что в 1934 году компании из США попросили правительства о введении таможенных пошлин, дабы сдержать вторжение японских игрушек на американский рынок. Начало войны в Тихом океане, казалось, навсегда положило конец планам Японии на мировую торговлю игрушками. Хотя на самом деле первым фабричным изделием, вышедшим из огня войны, была игрушка. Это скромное изделие, созданное мастером, который много лет не делал игрушек, покорило сердца взрослых и юных японцев, а также их завоевателей. Оно стало первым шагом Японии обратно, в мировое сообщество. Мацудза Касуга родился в 1899 году на самом дальнем рубеже Японии холодном острове Эторофу. В Охотском море северо-восточнее Хоккайдо, окаймленный высокими белыми скалами и населённый коренной народностью Айнами, Эторофу впервые появился на местных картах в конце 17 столетия. Тогда началась долгая упорная борьба между Айнами, японцами и русскими за контроль над этой территорией. Труднодоступный но стратегически удобно расположенный и к тому же окруженный глубокими богатыми водами. В порту Этурофу в ноябре 1941 года императорский авианосный флот будет проводить заключительную подготовку перед тем, как плыть в Перл-Харбор. После затяжных переговоров в 1855 году русские официально уступили остров Японии, открывая его для развития. Жизнь на Эторофу была трудной. Море слишком холодное для купания даже в разгар лета. Школы для детей постарше не имелось. И у молодого человека было всего два варианта – работать на рыболовном судне или на местной консервной фабрике. Но амбициозный и любознательный Косуга имел более масштабные замыслы и в 17 лет отправился в Токио. Там он пошел в обучение к Тасити и Новое владельцу компании по изготовлению игрушек из олова. Благодаря неизменной низкой цене, удобству в обработке и прочности, олова подходила для производства банок и стала лучшим материалом для изготовления долговечных игрушек. Икосугая пришел в решающий для японской индустрии игрушек момент. В мировой торговле игрушками давно доминировали немецкие компании, но разразившаяся Первая мировая война вынудило их перейти с детской продукции на военную. На смену им бросились японские изготовители игрушек в жажде захватить прибыльный рынок, покинутый немцами. Экспорт игрушек из Японии только в Соединенные Штаты вырос в четверо всего за пять лет, с 1912 по 1917, и не возникла преград его потенциальному росту. За годы обучения у старого мастера Косугая владел основами ремесла, разработкой чертежей и технологии, сборкой и пайкой, окраской и печатью цветных рисунков на оловянной заготовке, а главное — изготовлением форм из кусков холодной стали, подобных наковальне. Их тщательно обрабатывали вручную, превращая куски олова в ряд деталей, отдельно для каждой модели. Эти формы, поставленные на гигантские лязгающие пресс-машины, бились как сердце жестяной мастерской. В 1922 году Косуга открыл компанию по производству игрушек Косуга. Ему было всего 22 года. Нам точно неизвестно, как ему удалось найти средства, чтобы стать независимым, ведь в те времена обучение было подобно «долговой кабале». Косуге пришлось целый год работать бесплатно, прежде чем учитель позволил ему испытать силы в собственном деле. Компания Косуге являлась скорее мастерской, чем фабрикой. Это была творческая лаборатория с необходимым оборудованием, где из воображения и сырья руками искусных мастеров создавались игрушки. Одни делались по заказу оптовых покупателей, а многие другие появлялись в результате экспериментов. Мастерская продавала образцы более крупным фирмам в надежде получить заказ. Почти единственное, чего не делала фирма «Косуга», она не продавала игрушки самим детям. Этим занимались оптовики, которые платили вперед за партию изделий «Косуга», а потом паковали их под своими логотипами. Так работала игрушечная отрасль, как и вся японская промышленность. Изолированная, регламентированная и иерархическая. Местные магазины игрушек заказывали изделия у оптовых продавцов, а те, в свою очередь, покупали товар у никому неизвестных сельских мастеров, таких как Косуга. Но крошечные местные фабрики, как их называли японцы, делали подавляющее большинство игрушек, притом собирали их полностью вручную. Некоторые фабрики специализировались на более простых изделиях для внутреннего рынка, жестяных горных, лейках или трещотках. Сложные механические устройства, такие как машины с пружинно-поршневым механизмом, над которыми работал Косуга, в основном предназначались зарубежным покупателям, хотя многие из них попадали и в местные магазины. Большинство участников рынка ограничивалось просто копированием разработок иностранных производителей, таких как немецкий Чуко, чьи сложные заводные игрушки установили военный стандарт для подобных изделий. Косуга глубоко уважал конкурентов, но испытывал настоящую антипатию по отношению к подражанию. «Мы пришли в данный бизнес, чтобы заниматься собственными разработками», говорил он своим работникам. Он прикладывал руку к каждому проекту, придумывал новые дизайны и сам делал чертежи. Косуга изобретал разнообразные игрушечные устройства. Некоторые были вдохновлены повседневной жизнью, как, например, ползающий заводной младенец из ткани и целлулоида. Другие были более экстравагантными, например, цирковые тюлени или танцующие животные. Когда-то в 1930-е он создал первого игрушечного робота серийного производства, квадратного железного человека по имени Лилипут. Но больше всего ему нравились автомобили. Его детальная заводная копия элегантного седана Грехам Рэйч Блу Стрик» 1933 года стала первым успехом. В начале 1930-х во всем Токио было зарегистрировано всего 1600 частных машин, и по улицам все еще сновали рикши. Игрушечные версии футуристичных иностранных машин, таких как Blue Стрик» и позже Пекарт Эйт давали японским детям некоторое представление о заманчивой заграничной жизни. Скоро все в игрушечной промышленности звали его Косуга – автомобиле-строитель. К 1935 году его маленькая мастерская была не такой уж маленькой. Он нанял еще 200 рабочих, в том числе лучших в городе жестянщиков. Благодаря их труду Япония стала вторым крупнейшим производителем игрушек, большая часть которых экспортировалась нетерпеливым покупателям в Соединенные Штаты и Великобританию. Япония была готова обойти Германию, лидера мировой торговли игрушками. Но спустя три года, в 1938 японская экономика застопорилась. Международные протесты против японского вторжения в Китай привели к непомерным экономическим санкциям. Когда премьер-министр объявил о планах установить новый порядок в Восточной Азии, парламент принял устрашающий закон о всеобщей мобилизации, дающий ему возможность устанавливать цены, вводить ограничения и даже призывать граждан для принудительных работ. Фактически, демократической власти в Японии пришел конец. Весь народ перешел на военное положение, даже дети. С сегодняшнего дня японские мальчики будут вынуждены довольствоваться игрушками, сделанными из картона и дерева», сообщила газета Юмиюри Шимбун в августе 1938 года. Производство игрушек из металла запрещено на основании новых ограничений применения металлических материалов. Это дает мамам приятную возможность объяснить детям важность борьбы Японии за установление нового порядка в Восточной Азии. Представители власти приказали Косуга остановить производство игрушек и переналадить прессы на штамповку корпусов для взрывателей бомб. Сикат Ганай, ничего не поделать. Когда улицы обклеили надписями «Роскошь — это враг» и домохозяек публично стыдили за химическую завивку, кто бы смог выпустить игрушки? Вывеску «Фабрика игрушек Косуга» сняли и повесили явно более унылую. Прецизионное производство. Примечание. Прецизионное, высокоточное. Конец примечания. Санкции привели в 1941 году к эмбарго на экспорт металла и нефти, заморозке японских активов в банках США, а затем, после нападения на перл харбор к полномасштабной войне. Отчаянно нуждаясь в сырье летом 1942 года, правительство начало собирать и переплавлять бесценные бронзовые статуи и молитвенные колокола из буддистских храмов. Через несколько месяцев власти провели повальную конфискацию кастрюль и тазов, заставляя жителей обменивать металлические деньги на бумажные долговые расписки. Потом даже забрали чугунные печи из школьных классов, заставив детей дрожать от холода в зимнее время. В 1943 году, правительство, наконец, призвало Косуга и его коллег-игрушечников. Их вынудили отдать самые ценные активы – стальные формы, которые они тайно хранили в надежде на восстановление бизнеса по окончании войны. Если она кончится. К началу 1945 года, когда японские военные утратили контроль над небом в своих городах, американская армия готовила серию обстрелов с зажигательными бомбами, созданными для того, чтобы подорвать военное производство и моральное состояние общества. Для первого испытания этой новой стратегии под кодовым названием «Операция Молитвенный дом» организаторы нацелились на Косуга, не из-за имени, просто такой, как он, Сёкунин, был на прицеле. «Имело смысл убивать квалифицированных работников путем сжигания целых районов», пояснил генерал Айра Икер бывший заместитель командующего военно-воздушными силами США, в интервью 1962 года. Район Токио-Асакуса, где находится компания «Косуга», является не просто центром игрушечной промышленности. Это был оживленный торгово-жилой район, полный разных мелких мастерских и фабрик, переоборудованных для производства военной продукции. Он также считался одним из наиболее плотно населенных мест «Планеты». А еще он был построен полностью из дерева и бумаги, как и почти весь Токио того времени. В налете, начавшемся 10 марта перед рассветом в небе над Токио, участвовали почти 300 самолетов Б-29 «Суперкрепость». Их зажигательные снаряды с фосфором и напалмом специально разработали для того, чтобы вызвать огненный шторм на улицах. Результаты налета оказались апокалиптическими. В ту ночь погибло 100 тысяч японцев, и большинство из них — мирные жители. Запах горелого мяса был очень сильным. Экипажи бомбардировщиков рапортовали, что чувствуют его более чем за милю. Более 250 тысяч зданий сгорело дотла, оставив миллионы людей бездомными. Это единственная в истории человечества столь разрушительная бомбардировка с применением обычных средств поражения, ужасающий рекорд, сохранившийся по сей день. Косуге не оставил мемуаров. Мы можем только догадываться об ужасах, которые ему довелось увидеть в тот страшный день. О мучительном чувстве утраты, которое, должно быть, он испытывал, потеряв одновременно дело всей своей жизни, И стольких друзей и знакомых. Известно только, что военные приказали ему собрать все сохранившееся после бомбежки оборудование и переехать в далекий город. Согласился ли он? Это не важно. Он был уже не игрушечным мастером, а шестеренкой государственной военной машины. Его выслали в Оцу, живописную деревню на берегах озера Бива, недалеко от Киото последние годы войны Косуга штамповал там корпуса военных фотокамер и другие комплектующие для битвы, выиграть которую не было никакой надежды, что, наверное, понимал он и многие жители его села. Когда в августе Япония капитулировала, Косуга не покинул отцу. От Токио почти ничего не осталось, и туда нельзя было ехать. Он даже не мог вернуться домой — СССР воспользовался поражением Японии, чтобы вернуть себе это рофу. И ходили слухи, что ее жителей отправят в тюрьму. Сиката Ганай. Для ожидания своей участи встречались места и похуже, чем старый аристократический курорт Оцу. Здесь Мурасаки Сикибу тысячу лет назад сочинила первые главы повести о Гэнзи. Место на берегу озера, где жил Кусуга, славилась красотой. Создателя гравюр Укиё и Хиросига так покорили чудесные сосновые аллеи и высокие горные пики, что он включил их изображение в серию под названием «Восемь видов оми». То, что из всех крупных городов Японии уцелел только Киото, подало Косуга идею. Всего через несколько месяцев после окончания войны он разместил мастерскую игрушек Косуга в первом же подходящем по размеру и доступном для аренды помещении бывшем Хлеву. Тот много лет простоял закрытым. Коров давно забили, чтобы накормить голодных людей. Постройка была, мягко говоря, простой. Солнечный свет и холодные ветра просачивались сквозь щели между досок. Многое напоминало о прежнем предназначении здания. Едкий запах, все еще висящий в воздухе, разбросанные по полу пучки соломы, крапинки высохшего навоза, приставшего к опорным столбам. Но там было много места для оборудования и людей Косуга. Должно получиться. Косуга, освобожденный от военной службы, мог изготавливать любые игрушки, какие захочет. Вставал единственный вопрос — что выпускать? Легко представить, как он думал. Что я могу предложить детям, которые всю свою жизнь пытались уцелеть на войне?» И ответ, как часто случается, появился сам. Оккупационные войска реквизировали соседнюю гостиницу «Бивака» под временные бараки, и военные из США стали часто появляться на когда-то тихих улицах отцу. Тогда всюду были американские джипы, вызывавшие зависть как у детей, так и у взрослых писал историк игрушек Осаму Като в 1960 году. «В них было нечто, заставлявшее вас мечтать на них прокатиться». Осенним вечером 1945 года кусуга шел домой из общественной бани и заметил джип, припаркованный на улице, а в нем никого. Учитывая время суток, оккупанты, скорее всего, пошли искать женского общества в местный квартал красных фонарей. Отсутствие пассажиров давало Косуге автомобилестроителю возможность изучить джип поближе. Обычно для создания игрушек мастера пользовались каталогами и рекламными материалами автопроизводителей, но там, очевидно, не было образцов военной техники. Косуга использовал для снятия мерок единственный инструмент, который имел при себе — банное полотенце. Растянув его, чтобы определить приблизительные размеры рамы джипа, Он поспешил домой рисовать эскиз. Он повторял манипуляции с полотенцем в следующие вечера, чтобы откорректировать проект. Вскоре план был готов. Автомобилестроитель вернулся в бизнес. Ни он, ни кто-либо другой не могли знать, что это был поворотный момент. Первый шаг к возвращению Японии на карту мировой культуры не ради военных побед и кровопролития, а ради чего-то иного. Одна проблема сохранилась. У него не было форм для отливки. Их давно уже передали правительству. Не было ни сырья, ни вообще какого-либо металла для работы. Однако полной решимости Мацудзе Касуга нашел сокровища в грудах американского мусора, быстро растущих позади отеля Бивака. Он договорился с военными, чтобы они позволили ему вывести пустые банки из-под еды и пива. Косуга вернулся в мастерскую, и работники отмыли объедки каустической содой, разрезали банки, пропустили сквозь роликовый пресс, чтобы расплющить их, выбили из получившихся кусков детали с помощью импровизированных деревянных форм, а затем вручную собрали машины. После быстрой покраски игрушки были готовы. С самодельного конвейера сошла крошечная колонна 10-метровых соводных копий популярных автомобилей. Они не во всем соответствовали стандартам игрушек, которые Косуга производил до войны. Отсутствие металлических пружин, необходимых для механизма завода, заставило его прибегнуть к простой резиновой ленте, чтобы приводить в движение крошечную машину. Но несмотря на то, что он измерял оригинал всего лишь мокрым полотенцем, каждая его миниатюрная копия имела удивительно много деталей плоть до характерных белых звезд на боках и капоте. Передавая общий облик джипа, они не были его совершенно точными копиями, но казались таковыми. Косуга, наверное, улыбался, глядя на свое изделие. Спустя долгие годы у него, наконец, появилась новая игрушка. Философ Вальтер Беньямин Как известно, писал об ауре, которая обладает оригинальное произведение искусства или природа и которая неизбежно утрачивается при механическом копировании. Но в Японии, где 1300-летний храм Исе каждые 20 лет разрушается и мастерски восстанавливается, грань между оригиналом и копией давно уже размыта. В Японии слово «копия» лишено неодобрительного смысла, как в западных странах. За границей копия предполагает окончание процесса, а в Японии, где процесс создания начинается с имитации, копирование означает начало чего-то нового. Теперь Кусуга требовалось только место для продажи изготовленных копий. Включились давно дремлющие инстинкты старого игрушечного мастера. Он привез образец в Киото и заключил контракт с крупнейшим универсальным магазином «Марубуцу». Косуге не пришлось долго выбирать. В городе работал всего один крупный розничный магазин. Универмаг, в свою очередь, должен был ощутить выгоду от продажи такой игрушки. Прошло уже пять лет после того, как в 1940 году распоряжением правительства было официально запрещено продавать украшения, драгоценные металлы и роскошную одежду, что заставило универмаги сосредоточиться на простой посуде, скромной рабочей одежде монпей и самых простых кондитерских изделиях. Но даже лакомства не предназначались покупателям, а скорее приобретались для отправки в военным за границу. Джип Косуга стал первым за долгие годы поистине роскошным товаром, появившимся на рынке, хоть и был сделан из старых жестяных банок. Косуги и его подчиненные упорно трудились всю осень, в предвкушении января 1946 года, первых мирных для страны новогодних праздников почти за 10 лет. Первая партия джипов поступила в продажу в декабре 1945 года, всего через 4 месяца после окончания войны. Машинки были доступны для обедневших покупателей, их оценивали в 10 йен за штуку. Стоимость перекуса в продуктовом ларьке на черном рынке. Они даже продавались без коробок, что в другое время было бы непростительным грехом для любого товара в универмаге. Но бумага тоже была в остром дефиците. Первая серия джипов Кусуга несколько сотен штук, продалась за час. Он сразу увеличил объем производства, арендовал еще загоны для скота, чтобы расширить рабочее пространство и нанял десятки местных рабочих, даже домохозяек, которые собирали детали на дому. Жители Оцу выпустили еще тысячи джипов для продажи в универмаге. Так как довоенные инструменты были недоступны, игрушки делали вручную, поэтому не было и двух одинаковых партий. По прошествии времени ввели небольшие усовершенствования. Там заменили резинку на пружинный механизм завода, здесь добавили приспособление для автоприцепа. И, наконец, Косуга даже смог раздобыть у такийского поставщика примитивные коробки из неотбеленного коричневого картона с английской надписью «Джип». Каждый раз при появлении новой партии покупатели выстраивались в очередь по всему кварталу, словно забывая о декабрьском холоде. В стране, где детей лишили их героев и всего остального, Косуга сделал своим брендом оккупационную армию. Каждый джип союзников, пролетающий по улице, невольно рекламировал его продукцию. К концу месяца Марубуцу продал 100 тысяч машинок, которые стали называть джипы Косуга. Это удивительно много, учитывая ситуацию в Японии. Превращение автомобиля-завоевателей в миниатюрную игрушку, очевидно, открывало стране доступ к великим переменам. Игрушечный джип — мог показаться всего лишь чем-то вроде точки на радаре зарождающейся поп-культуры в тот странный исторический период. Но Япония быстро узнала, что случается, когда поколение детей растет без игрушек. Даже везучие дети, у которых остались семьи и дома, после войны разыгрывали по ролям ситуации, печально напоминавшие о той эпохе. Черный рынок, азартные игры, демонстрации протеста, И что больше всего настораживало, «Пан-Пан» изображали пары солдат с молодыми женщинами на прогулке, что в то время повсюду встречалось на улицах Японии. Многие другие дети остались сиротами, бездомными или и теми, и другими одновременно. Кто-то стал преступником, воруя со складов военное снаряжение, которое можно было выменить на еду у спекулянтов черного рынка. Глава приюта для сирот Токио жаловался, обращаясь к читателям газеты Майничи Шимбун. «Мы можем их накормить, но на самом деле даже больше одежды или книг им нужны игрушки». Новость о триумфе Косуга в Киото стала музыкой для ушей немногих оставшихся в столице игрушечников. «Все мы говорили друг другу, кто же мог это сделать?» вспоминал историк Осаму Ката. Как и кто смог изготовить такую великолепную игрушку в такое время? Токийская фирма TakeMine, вдохновленная успехом «Кусуга», начала производить собственную версию джипа. Он оказался столь же популярным среди столичных детей, как у «Кусуга», хоть и не был таким реалистичным. К маю 1946 года фабрика производила более 100 машин в день и планировала увеличить количество до 500. Дети жаждали получить игрушечные джипы, а для взрослых они символизировали экономическую активность, соответствие общества нормам. Вскоре их заметили и американские военные. Молодые солдаты сметали с полок жестяные копии своих машин и самолетов, как сувениры, а специалисты по экономическому планированию, хорошо осведомленные о довоенном успехе японской игрушечной промышленности, пристально наблюдали. Эти игрушки стали символом и инструментом отношений между врагами, которые заключили непростой союз. На фотографии 1946 года в Тихоокеанском издании журнала «Stars and Strips» японский мальчик и молодой солдат катают жестяные джипы по капоту настоящего. Разгадкой успеха игрушечного джипа была двусмысленность идейного посыла. «Взрослые японцы ненавидели игрушки, изображавшие военные машины, потому что из-за них мы проиграли войну», вспоминал Эйтира Томияма, основавший в 1924 году игрушечную компанию Томияма, теперь известную как Томми. «Для американцев все иначе. Это яркий пример их военного успеха». «Я знал, что они будут продаваться за рубежом». И в августе 1947 года группа экономических советников генерала МакАртура приказала приложить все усилия, чтобы увеличить производство игрушек на экспорт, в то время как для граждан Японии будут импортироваться сопутствующие материалы для остро необходимых продуктовых пайков. Единственным столь же узнаваемым товаром были шелка. Благодаря игрушкам Япония, наконец, начала восстанавливать экспортную торговлю. Единственным условием была необходимость маркировать товары знаком «Сделано в оккупированной Японии». Время было удачное. Близилось Рождество 1947 года, а Америка испытывала нехватку собственных игрушек. Одним из последствий военного периода стала нехватка материалов и рабочей силы в Штатах. Даже Лайонелл, Знаменитый изготовитель игрушечных поездов в военные годы дошел до производства продукции из картона. Японские игрушечники были более чем рады заполнить брешь копиями популярных американских легковых машин и военной техники. Томияма создал изощренно точную жестяную копию бомбардировщика Б-29, того самого, который всего несколько лет назад поливал смертью район, в котором теперь производилась игрушка, ставшая грандиозным хитом за границей. Когда оптовик Yonetzava Сёкай представил ее в 1951 году на выставке игрушек в Нью-Йорке, покупатели заказали сотни тысяч таких самолетов. В итоге Yonetzava продал почти миллион самолетиков только в Соединенных Штатах. Товары подобные B-29 повысили прибыль производителей жестяных игрушек с 8 миллионов йен в год в 1947 году до 8 миллиардов в 1955 -м. И подавляющее их большинство было отправлено детям Соединенных Штатов и Великобритании. Рядовой японец долгое время испытывал смешанные чувства при виде этих символов войны, что, наконец, всплыло на поверхность в 1951 году. Организация учителей и женские группы провели национальную кампанию против производства игрушек на военную тематику. Производители ответили, что их продукция всего лишь отражает реальность. Дети ежедневно видели джипы, танки и военные самолеты. Они были так или иначе частью их повседневной жизни. Почему нужно прятать игрушечные версии тех же предметов? Как оказалось, вопрос вскоре стал неактуален, так как конец оккупации в 1952 году ознаменовал большой культурный перелом, в том числе и для японских детей. Как и весь послевоенный мир, Япония превозносила американскую культуру, сильную, энергичную, привлекательную и стильную. Молодой руководитель крошечной японской фирмы по производству игрушек вскоре достиг большого успеха, используя образ американской мечты, еще более убедительный, чем джип, а именно кадиллак. В опустошенном войной Асакусе, еще восстанавливающемся после ковровых бомбардировок, можно было арендовать всего несколько зданий. Примечание. Асакуса, старинный квартал Токио. Конец примечания. В 1947 году Харуясу Исида вместе с младшим братом Минору и третьим партнером основал компанию по торговле игрушками Марусанко Ltd. Он управлял ей из дома, служившего также складом, общежитием и кухней для 10 работников, Обычная организация труда в первые послевоенные дни. Братья не создавали новые игрушки, а становились посредниками в сделках между провинциальными фабриками и токийскими оптовиками, которые обслуживали розничные магазины региона. «Марусан» специализировалась на игрушечной оптике, пафосное название для дешевых пластиковых биноклей и телескопов. Они продавались достаточно хорошо, и владельцы имели стабильный доход. Но Минору, младший из трех основателей компании, хотел быть кем-то большим, чем просто поставщиком. Страстный и творческий Минору быстро стал генератором идей Марусан. В противовес ему Харуясу, превосходный бизнесмен, контролировал цены и объемы закупок. К 1952 году они сошлись во мнении, что конкуренты хорошо зарабатывали экспортом жестяных игрушек за рубеж, Тогда они решили создать первую собственную игрушку. Идея делать миниатюрные машины глубоко импонировала Минору. Он обожал настоящие автомобили. Подростком в Сингапуре гонял по городу на Ситроен 11 CV. После основания Марусан раздобыл у американского солдата подержанный Стюд Бейкер, формально как служебную машину, а потом приобрел открытый ярко-красный автомобиль MG серии T. На нас все оборачивались, когда мы развозили товар на MG, смеялся бывший работник Сабура и Сидзуки, вспоминая те времена. Тогда на улицах Токио не было подобных машин. Минору мечтал о чем-то, что заставляло бы также оборачиваться на полке с игрушками. Он хотел создать уникальную игрушечную машину, большую, в масштабах реальной, и детализированную, которая действительно поразила бы иностранных покупателей. Только один несгибаемый старый мастер мог справиться с такой задачей. Минору знал, кого пригласить. Матсудзу Кусуга вернулся в Токио в 1947 году. Там он открыл дизайн-студию и фабрику жестяных игрушек под названием Токио Зосаку Когейша, художественные ремесла Токио. Она находилась в районе Сумида. Всего в двух шагах от того места, где до войны была его старая фабрика. Косуга не терял времени даром и выпустил первое изделие. Заводную машину, способную видеть край стола и сворачивать до момента падения. Он продал 10 тысяч таких машин. Когда хлынули заказы и его репутация выросла, он сменил название на то, которое было знакомо каждому. Игрушки Косуга. После обсуждения идей с Косуга, «Минору» остановился на одной модели — «Кадиллак Седан» 1950 года. Выбор был очевиден. Американских солдат и их джипов на улицах вновь независимой Японии оставалось все меньше, и детей воодушевляли новые фантазии об успехе и красивых автомобилях — абсурдно крупных, чудесно хромированных и восхитительно обтекаемых легковых машинах американского производства. А «Кадиллак» — был в Америке автомобилем номер один. Мастер игрушек Косуга ловко убил двух зайцев сразу, в свое время выбрав джип. Это был символ американской военной мощи и мастерства машиностроения в компактном корпусе защитного цвета. Косуга и его японские коллеги прекрасно знали о власти, которой обладали американские легковые автомобили над воображением людей в середине века, не только в Японии, но и там, где были созданы. Послевоенная Америка буквально помешалась на машинах. В 1950 году на американских дорогах было всего 25 миллионов зарегистрированных автомобилей, а к 1958 году их количество более чем удвоилось. Каждый хотел иметь кадиллак, хотя бы игрушечный. Теперь не было нужды в компромиссе. После начала Корейской войны в 1950 году американское правительство вложило в экономику Японии почти 3 миллиарда долларов на производство военных товаров и их транспортировку на корейский полуостров. В заказы входили тросы, проволока, форменная одежда, продовольствие, боеприпасы и даже лицензионные копии американских джипов производства Митсубиси и Тойота. Наверное, это был каторжный труд, но для страны, находившейся в ужасном финансовом положении, деньги несомненно представляли ценность. Когда японские фирмы строили фабрики и транспортную инфраструктуру, чтобы выполнять американские заказы на военные поставки, Япония стала одним огромным продовольственным складом, без которого мы бы не могли вести Корейскую войну, признал посол Роберт Мёрфи в 1952 году. Наблюдая экономический рост страны, измеряемый двузначными цифрами благодаря инвестициям, Президент Банка Японии назвал его «помощью с небес». Теперь, когда литейные цеха были запущены и снова производили высококачественную отечественную сталь, не нужно было перебирать мерзкие груды мусора ради пустых банок. Благодаря возрождению машиностроительных заводов, способных производить шестерни, пружины и другие точные детали. Мастера смогли обновить свои игрушки с помощью заводных механизмов, превзошедших даже лучшие довоенные. Под руководством «Минору» команда «Косуга» трудилась в течение года, совершенствуя рельеф, формы для отливки и все мельчайшие детали. Конечный результат оказался превосходным. Кадиллак длиною 30 дюймов был совершенен, от блестящей черной крыши до белых покрышек. Глянцевый блеск достигался методичным нанесением бесчисленных слоев лаковой краски, Бамперы и решетка были покрыты сверкающим хромом и дополнены переливающимися камешками из полупрозрачного пластика вместо фар. Капоты украшали миниатюрные гербы-кадиллак, нарисованные вручную. Внутри в современной технике литографии воспроизводились мельчайшие детали автомобиля от узора на жестяной обивке до цифр на спидометре. Автомобиль выглядел вполне реальным, как будто какой-то безумный ученый направил на него уменьшительный луч. Уже в процессе создания все перестали беспокоиться о том, смогут ли его продать. Это было искусство, дух Сёкунин. На каждой упаковке под логотипом «Марусан» мелкими буквами было написано «Фабрика Косуга». Беспрецедентная честь для ремесленника, который, как многие до него, трудился в поте лица, в тени известных компаний занимающихся розничной продажей игрушек. Сегодня истинные ценители признательно называют его «кадиллак косуга». Бескомпромиссный подход заставил Марусан продавать продукцию в Японии за полторы тысячи йен, в то время довольно большую сумму, доступную далеко не каждой семье с ребенком. Единственными магазинами, которые Минора убедил ее взять, были универмаги. Они надеялись, что состоятельные взрослые – купит игрушку детям, а может и себе. На самом деле цена являлась настолько высокой, что правительство сочло машинку предметом роскоши, а не игрушкой. Марусан пришлось подавать дополнительные документы и оплачивать лишние налоги с продаж. Они не особенно хорошо продавались в Японии, но этого следовало ожидать при такой цене. Минора успокоил Харуясу, заверив его, что настоящие покупатели — находится за границей, и он оказался прав. Фактически, с того самого момента, как иностранные покупатели впервые увидели «Кадиллаки» на международной торговой ярмарке в Нью-Йорке, Марусан едва успевали удовлетворять спрос. Этот «Кадиллак» олицетворял собой кусочек американской мечты, воплощенную производителями игрушек, которые всего несколько лет назад противостояли американцам. Точно так же, как произошло с джипом, Косуга быстро адаптировался к новому спросу на его изделия. При нехватке специалистов он расширил производство таким же образом, как ВОЦУ, нанял местных домохозяек. Сидя за длинными столами, они собирали детали и наносили финальные штрихи. Этот конвейер выпускал в день по 270 готовых машин различных цветов и характеристик, в их числе — Фрикционные версии, машинки на батарейках, а позже и с дистанционным управлением. Примечание: Фрикционные версии, машинки, которые заводятся силой трения. Конец примечания. Никто не знает, сколько всего их произвели, но еще одно изделие подсказывает, насколько удачными, вероятно, стали продажи зарубежным покупателям. В 1954 году Марусан выпустили набор с жестяным Buick Roadmaster, самым грандиозным из всех седанов производителя. Все надписи на упаковке были на английском языке. «Из серии знаменитого «Кадиллака», который любят наши юные друзья. Игрушка и даже больше, чем игрушка. Новый хит этого года, выпущенный Марусан». Упаковка японского издания Roadmaster сообщала, что он — сейчас экспортируется в универмаге по всей территории Северной и Южной Америки и Австралии, где продается лучше подобной продукции из Германии и Великобритании. Как только на полки американских магазинов игрушек попали эти детально проработанные и недорогие японские машины, они начали вытеснять модели местного производства. К концу 1950-х годов Япония производила три четверти игрушек во всем мире и превратилась в их крупнейшего экспортера. Даже ту самую всеамериканскую любимицу Барби на самом деле изготавливали на японской фабрике, а одежду для нее шили вручную японские портнихи на производственных линиях, подобных линии Косуга. Мировые производители игрушек сочли невозможным конкурировать с такой первоклассной командой профессионалов, выполнявших задачи за шокирующе низкую по западным стандартам плату. В 1959 году разъяренные британские производители ответили запретом на участие японских компаний в местных ярмарках игрушек. Они еще не знали, что игрушечные машины были лишь предвестниками будущих торговых войн. Тем временем ситуацию на родине лучше всего описывало слово «беспорядки». В 1958 году предложение пересмотреть противоречивый АНПО Американско-японский договор о безопасности сплотило общественные организации, протестующих студентов и профсоюзы, которые давно выступали против этого соглашения. Они объединили силы и организовали массовые протесты против администрации премьер-министра Японии Нобусуке Киси деда будущего долгосрочного премьер-министра Синзо Абе. Киси едва ли был сторонником Соединенных Штатов. Фактически, он воплотил в себе все то, что иностранцы и местные жители презирали в императорской Японии. Он был экономическим руководителем японского марионеточного правительства Маньчжоу-го. Он подписал объявление войны Соединенным Штатам. Создал японскую программу принудительного труда. Убежденный ультранационалист, он посвятил последние свои годы тому, чтобы доказать невиновность военных преступников класса А. Однако все его пороки перекрывала в глазах американских политтехнологов одна уникальная черта – принадлежность к ярым антикоммунистам. Она принесла ему тихое освобождение от трибунала над военными преступниками в 1948 году и тайную финансовую помощь от ЦРУ, которая способствовала его возврату в политику. Через 10 лет Кисси стал премьер-министром. Когда в январе 1960 года он посетил Вашингтон, чтобы подписать документы для возобновления договора, президент Эйзенхауэр одаривал его всеми почестями, какие только могла обеспечить государственная дипломатия. В свою очередь масс-медиа, встретили его передовицами дружественный и предприимчивый торговец из Японии, словно вновь упаковав Японию в коробку прежней довоенной роли продавца безделушек. А на самом деле у него на родине все было вовсе не так радостно. Общество расползалось по швам. 15 месяцев политического застоя и демонстраций вовлекли в движение около 30 миллионов японцев, треть всего населения страны. Момент истины настал 19 мая 1960 года. Это был официальный дедлайн для парламента, чтобы ратифицировать подписание КИСИ соглашения. Оно учреждало ряд суверенных и неприкосновенных для японских законов военных баз США, которые растянулись по всей территории Японии от Аомори на северной оконечности Хонсю, до тропиков Окинавы. Сотни тысяч разъяренных граждан собрались у здания парламента, нетерпеливо ожидая голосования. Хорошо осведомленные о военной биографии Киси, они опасались, что их втянут в новые американские военные конфликты за границей. Толпа рабочих, студентов и представителей интеллигенции, бурлящая за воротами, представляла собой широкий спектр японского общества. В здании парламента возникали драки, когда члены оппозиционной партии упорно выстраивали живую стену вокруг трибуны. Через несколько часов противостояния Киси приказал удалить политиков силой. Прибыли 500 полицейских, чтобы выволочь из помещения членов партии меньшинства. Старейшего спикера парламента протащили через толпу и посадили в кресло, как тряпичную куклу после чего он стукнул молотком в знак ратификации АНПО без проведения голосования. «Это не демонстрация демократии», сухо заметил британский киножурнал «Патэ» о данном зрелище. Такое диктаторское поведение разгневало как протестующих, так и широкую общественность, привлекая в Токио все больше и больше демонстрантов и парализуя город на целые недели. В конце концов, большой группе радикалов из элитных университетов Японии, называвшей себя «Дзенгакурен» — слово «гибрид», образованное из более длинного наименования, означавшего «Всеяпонская лига ассоциаций студенческого самоуправления», удалось снести ворота здания парламента Японии. Когда лучшие и ярчайшие граждане Японии сошлись лоб в лоб с тяжело вооруженным спецназом, сотни из них были ранены, а одну студентку колледжа затоптали. Широко транслировавшийся в Японии и за рубежом видеоряд о протестах 1960 года позволил многим телезрителям впервые увидеть публичные демонстрации такого эпического масштаба. Эти кадры сделали японских бунтарей источником вдохновения для дальнейших протестных движений. Особый интерес вызвала их манера сцеплять руки и ходить петляя, чтобы полиции было трудно их разогнать. Наверное, это первый пример субкультурного тренда из Японии, нашедшего своих последователей за границей. Японский змеиный танец, как его назвали в Англии. Позже применялся американскими группами протестующих во время антивоенных митингов конца 1960-х. Другой случай, произошедший через несколько месяцев в октябре 1960 года, оказал даже более глубокое влияние на японцев, а гораздо позднее и на американскую аудиторию. Он связан с политиком Инэдзиро Асанумой, 61-летним председателем социалистической партии Японии. Днем 12 октября... Асанума вышел на сцену, чтобы участвовать в дебатах глав трех основных политических партий страны и выступить перед трехтысячной аудиторией против премьер-министра Киси и соглашения АНПО. В разгар его речи из-за кулис вырвался на сцену неизвестный и вонзил Асануме в грудь традиционный японский меч длиною в фуд, смертельно ранив политика прямо перед включенными камерами. 17-летний преступник Отоя Ямагути был настолько ярым фанатиком правых взглядов, что считал ультраправую патриотическую партию «Великая Япония» слишком политически нейтральной. Когда его схватили, он заявил, что спас Японию от коммунизма, а месяц спустя повесился в камере, оставив написанный на стене зубной пастой слоган в поддержку императора. Тем временем отечественные, а позже и зарубежные средства массовой информации снова и снова транслировали запись этой жуткой сцены. Американский журнал Life даже провел покадровый анализ того, что назвал наиболее детально изученным убийством в истории. В захватывающем фоторепортаже журнал сравнил убийство со знаменитым сказанием о 47 Ронинах. Прямо под репродукцией ксилографии у Киёя XIX века с изображением кульминации этой истории. Убийство шокировало и возмутило Японию. Нападение Ямагути было не частью политического заговора, а скорее поступком психически неустойчивого человека. Мало кто увидел в нем самурайскую драму. Американские СМИ смешивали реальность и фантазию, представляя очередной рассказ об японской экзотике который еще десятки лет находил отклик с неожиданными последствиями. Несмотря на все происходившее, японская экспортоориентированная промышленность только продолжала расти. А гениальные маленькие машинки Косуга и его коллег-мастеров сыграли большую роль в восстановлении разрушенной экономики страны. Но запуск Советским Союзом «Спутника» в 1957 году мгновенно повлиял на фантазии и страхи всего мира, заставив игрушечных мастеров приспосабливаться. Когда новости о космической гонке между мировыми ядерными сверхдержавами заполонили заголовки и радиопередачи, дети быстро потеряли интерес к машинкам, танкам и самолетам. К моменту смерти Косуга в 1971 году его джипы давно уже были забыты. Хотя на самом деле о них помнили даже в начале 21 века. Куратор городского музея истории Оцу смог уточнить, как выглядел оригинал, опросив старейших местных жителей. К началу 1960-х реалии этой теперь уже мирной страны больше не дразнили детское воображение. Дети жаждали полета футуристической фантазии, символов светлой новой эры науки и техники, ракет, бластеров, и роботов.